Глава 14 Они вошли в просторную библиотеку, и Лиза притормозила от удивления, глядя на прекрасную коллекцию семьи Конте. Деревянные стеллажи занимали стены до потолка, вдоль них передвигалась удобная лестница, и ведьме незамедлительно захотелось забраться на нее. Видимо, это намерение и прочитал хозяин дома на лице девушки и в ее блестевших от восторга глазах. Рикардо улыбнулся краешком губ и предложил гостя сесть на небольшой диван. Лиза нехотя послушалась, а он остался стоять, опираясь плечом о вожделенную лестницу и сложил руки на груди. «Их больше пяти тысяч, если мне не изменяет память», — Рикардо обвел взглядом книги. «Еще дед стал собирать их. Обязательно найди время для того, чтобы уединиться здесь. Вечером тут особенно уютно». Гостя кивнула, соглашаясь и понимая, что не собиралась надолго задерживаться. Хотя наверняка и не вылезала бы из этой берлоги полный знаний и историй со всего света. «Ты любишь тут бывать?» – поинтересовалась Лиза. «Да», – ответил молодой человек. «Жаль, времени для этого порой просто не хватает». «Нельзя жалеть для себя времени», – неловко отозвалась девушка. «С этим трудно поспорить». Конте наблюдал за выражением лица Лизы и внезапно спросил. «Я тебя пугаю, Элизабет». «Это важно?» – спросила девушка. Рикардо неспешно кивнул головой. «Я тебя не боюсь». Тихо, но твердо проговорила гостья. «Замечательное откровение». Задумчиво произнес Рикардо, продолжая глядеть на девушку. «Утром я говорил по телефону с твоим отцом, Элизабет» ты увидел, как гостья вздрогнула и приподнялась с дивана. Жестом он остановил Лизу, веля сесть обратно. «Мне пришлось врать, Николя», – неспешно продолжил говорить Рикардо, явно ожидая раскаяния гостей и благодарности. «Думаю, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю». «Да, прости», – вздохнула она. «Даже если ты не поверишь, что не искала с тобой встречи и оказалась здесь случайно», Это останется фактом. «Мне неизвестны реальные причины того, почему ты оказалась в Севилье и этом доме», пояснил Конте. «Но теперь, чтобы подтвердить мою ложь, ты просто обязана задержаться на пару дней как минимум». «Проклятие! Он и в самом деле шантажировал ее, чтобы задержать подольше и иметь возможность видеть рядом!» Рикардо мысленно чертыхнулся. «Но стоило признать этот факт. Гостья волновала его, вызывая желание узнать ближе. Он заставил себя не смотреть на ее губы, немедленно вспоминая их вкус. «Задержаться?» – тем временем почти испуганно проговорила ведьма. Лиза разволновалась. «Кон, ты хотел, чтобы ее совесть мучила? Но почему велел задержаться здесь? Пору радоваться, ведь было время дождаться близняшек, но ее одолела паника. Что этот Дракула мог сказать отцу?» «Страшно и подумать», — словно угадывая ее мысли, Рикардо пояснил. «Пришлось сказать Николя, что ты решила посмотреть на Севилью. Но мы встретились в городе совершенно случайно, и ты была приглашена сюда в качестве гости. Такова правда на сегодняшний день». «Очень мило с твоей стороны», — тихо и совершенно искренне отозвалась Лиза. «Даже так?» — прозвучал где-то на краю сознания голос Рикардо. «Ты находишь меня милым?» Он спросил, шутя, но она встрепенулась от его слов. «Что?» Лиза подняла взгляд на своего собеседника, и глаза ее расширились от волнения. «Нет, конечно же нет!» «Боже, что она несла!» «И почему так смущал, просто находясь рядом?» «Проклятие!» «Твои чувства так переменчивы!» Его губ коснулась легкая улыбка. «Или это желание вызвать ревность?» «Ревность?» – напряглась Лиза. «О чем это он?» «Неужели намекал на их прошлый разговор? Точнее, ее нелепый монолог в парке?» «Нет, нет, нет, нет, не мог этот гад!» «Разумеется!» – кивнул хозяин дома. Ее кинуло в жар. Стоило Конте небрежно повести плечами под батистовой белоснежной рубашкой. Всё не так, то есть она вконец растерялась». «Прошлый раз ты была куда красноречивее», — продолжил подначивать Рикардо, припоминая пьяные признания гостей. «Не было такого», — запротестовала Лиза. «А как же мой чудесный голос? И все эти мурашки по телу?» «Так кажется», — бессовестно напомнил Конте. «Сердце все так же стучит?» «Помнится, было предложение проверить». Уголок губ снова дрогнул от улыбки, которую Рикардо сдерживал, когда Лиза соскочила на пол с дивана. Ведьма собралась обрушить на него весь свой гнев, но от ошеломления только хватало ртом воздух, не имея сил подобрать слова. «Ты... ты...» Девушка тяжело задышала, теперь негодуя, хотя раскрасневшееся лицо ей было откровенно милым. «Я понимаю твои чувства, Элизабет», — невинно проговорил Рикардо. «Ты ведь так увлечена мною». Буквально с первой встречи. «Когда же этот памятный момент произошел? Тогда у окна или за столом?» Он с деловым видом подпер локтем лестницу, наблюдая, как принялись дрожать стеллажи в библиотеке. Своей спиной Конте отчетливо ощущал вибрацию всех бесконечных полок. «Конечно, я не могу ответить на эти чувства взаимностью, поскольку пока не имел возможности узнать тебя ближе», деланом вздохнул Рикардо. «Но пусть этот факт тебя нисколько не беспокоит!» Стекла зазвенели, и шторы принялись колыхаться. Лиза так разволновалась, что напрочь забыла о необходимости быть осторожной. «Ну? Каково это — играть чужими чувствами, сеньорита Нэри?» «Думала, что можно так просто попользоваться им, украсть поцелуй и дать пинка?» Лиза готова была придушить его. «Я не настолько увлечена!» — кинула она в ответ, не понимая, от чего Конте не мог сдержать улыбку. «Хочешь сказать, что бессовестно воспользовалась мною, не жалея моих чувств, Элизабет?» Был ли он достаточно убедителен и трагичен? «Ах ты!» «Юная ведьма действительно собралась просить его разыграть перед всеми чувства?» Мысленно Рикардо хмыкнул. «Так ведь думала во время обеда в столовой. Но сейчас не стоило отвлекаться». С полок полетели бесценные книги. Это уже никуда не годилось. Кажется, иначе голубоглазую проблему не приручить, а желание сделать это только усиливалось. Приходилось признавать тот факт, что Федерико был прав. Ему нравилась эта маленькая ведьма. И, наверное, он действительно сошел с ума, расрешился на эту авантюру и собрался подыграть ей. Заключим договор. Рикардо ловко увернулся от летящего Томика Шекспира. Лиза замерла, как и стеллаж за его спиной, и настороженно поглядела на хозяина дома. «Договор?» «После статьи в газетах иного выхода нет», — пояснил Рикардо. «Почему это?» — недоверчиво спросила Лиза. «И что за договор?» «О чем он говорит, черт возьми?» Она стиснула пальцами деревянный подлокотник дивана, ожидая ответа Рикардо. «Поскольку это твоя вина в том, что фото появилось на свет» то обязана принять мое предложение. Совершенно серьезно заявил Конте. Если бы ты не кинулась поцелуем в тот день, то не пришлось бы разбираться с папарацци. Сама понимаешь, как они могут раздуть эту историю. Проблемы мне совершенно не нужны, поэтому... Поэтому? Замерла ведьма. Поэтому лучший выход в данной ситуации – это подыграть журналистам и притвориться, что все написанное правда. Подвел он неожиданный итог. Что? Ахнула Лиза, не ожидая подобного поворота. «Ты не ослышалась. Думаю, что пару месяцев будет достаточно, чтобы к этой истории был потерян всякий интерес. Мне приходится менять место учебы и переезжать в другую страну. Я не желаю заниматься этими журналистскими разборками. Пусть подавятся новостями и вцепятся в кого другого», продолжил излагать свои мысли Конте. Лиза, не спуская взгляда, с Рикардо поднялась, Но потом снова осторожно присела на край дивана. «Он что, сейчас пытается предложить ей себя в качестве жениха?» «Я сыграю свою роль. Ты свою. Каждый из нас получит то, что желает. У тебя останется драгоценная свобода, и прекратятся бесконечные смотрины. Я буду спокойно заниматься своими делами». «Серьезно?» Лиза недоверчиво смотрела настоящего перед ней у молодого человека. «Использовать его в качестве прикрытия?» «В чем же подвох? Где он?» «Ведь должен быть!» Лиза едва не застонала, понимая, что была слишком ошеломлена. «Мне нужно подумать», — тихо проговорила девушка, титаническими усилиями, заставляя себя не принимать поспешно это странное предложение. Соблазн был так велик, но сейчас она не могла размышлять трезво. «У тебя будет время до отъезда с виллы, пояснил Рикардо. «Твои условия? Это не значит, что я согласна, просто хочу знать», – торопливо добавила Лиза. «Что ты, Элизабет? Как я могу ставить свои требования, зная твои чувства ко мне?» «Теперь я слушаю твои условия». Глаза Конте сделались почти прозрачными, словно морская вода, через мгновение снова становясь обычными. «Только деловые отношения», – сердито заявила Лиза. «Так». Соглашаясь, кивнул Рикардо. «И никаких?» «Ну зачем?» «Она посмотрела на его губы!» Лиза прекрасно поняла, что этот парень сообразил, что творилось в ее голове. Теперь Рикардо также смотрел на нее, будто касаясь своим взглядом. Видьму кинула в жар от волнения. «Мы с тобой деловые партнеры!» Поднялась гостья, глядя в сторону. «Прекрасно!» Подтвердил Конте. «Несомненно!» Лиза, чувствуя себя теперь относительно спокойно, прошлась по комнате и переступая через лежавшие книги. «Мне нужно подумать». «Вполне логично. Можешь совместить это с уборкой». Рикардо вернул на полку одну из бесценных книжек и преспокойно покинул библиотеку. «Что?» – возмутилась ведьма, теперь медленно оглядывая комнату. Ее взгляд остановился на едва ли не узлом связанных шторах, затем переместился на пол, утыкаясь в гору разбросанных книг. «Боже!» – Лиза схватилась за голову, не веря своим глазам. «Это все я?» Видимо, от расстройства она совсем потеряла голову. Ведьма наклонилась, поднимая книгу, и бережно стерла с нее пыль. Она покрутилась, разыскивая полку, с которой книжка могла бы свалиться. «Поди, разберись! Хотя...» Лиза стала в центре библиотеки, собралась силами и от усилий даже зажмурилась. Она начертала знак и проговорила заученные раньше слова. «Ункуалис хан!» Книги, как и листья в парке, взмыли вверх, зависая в воздухе. Лиза приоткрыла глаза, увидела, что комната до сих пор цела и улыбнулась. Разноцветные томики продолжали висеть, мирно покачиваясь, словно подвешенные на невидимых нитях. Теперь оставалось только возвратить их на полки. Лиза забралась на лестницу на самый верх, с восторгом оглядываясь вокруг. Одной рукой, держась за деревянную перекладину, она подняла вторую руку, взмахнула ею и пальцем принялась вычерчивать в воздухе очередное заклинание. Затем, стоило юной ведьме указать на одну из книжек, как та послушно отрывалась от стайки своих подружек и возвращалась на свое прежнее место. Прошло еще совсем немного времени, и Лиза прижалась боком к лестнице, глядя на свою работу. Силы она, конечно же, потратила прилично, зато все вернулось на свои места. Хозяин дома и не докажет, что она тут набедокурила. Затем Лиза огляделась еще раз, спустилась вниз и подошла к окну. Девушка развязала шторы и пригладила смятую ткань. Теперь все. Кажется. Лиза посмотрела на большой темный стол. Телефон действительно стоял на нем. Нужно связаться с близняшками, пока ее вновь не отвлекли.